Глава вторая Очутившись в коридоре, Белли активировала ректорское разрешение. Моргнула и оказалась на узкой улочке торгового квартала. Прямо перед книжной лавкой Мэй и Грей». Сердце стучало о разбивая дыхание, а щеки горели. Прижав к ним ладони, прикрыла глаза. Что же она натворила? И ведь задний ход не даст, потому что... О, ужас! Не захочет. Взглянув на вывеску, перед собой вздохнула. «Да, пора признать, Антар не небезразличен. И счастье, что это оказалось взаимно. А уж как долго их игра в любовь продлится». Белла мотнула головой, ещё больше растрепав копну волос. «В нынешних реалиях стоит радоваться, что проснулся и прожил день. Вампиры, нападение на ведьм, монстры с и тайны, тайны, тайны. Где гарантия, что следующей жертвой не станет она сама?» Или одно из чудовищ совершенно случайно не вонзит клыки ей в шею? Организация, в которую Белла собиралась сегодня вступить, уж точно поспособствует скорейшей кончине. Стоя на тротуаре перед неприметной деревянной дверью, она преисполнилась уверенностью, что своей смертью точно не помрет. Еще раз глубоко вздохнув, привела чувство в более-менее сносное равновесие и вошла в магазин. Колокольчик тут же оповестил об этом. Потоптавшись на пороге, просканировала взглядом длинное помещение, заставленное стеллажами. Уютное освещение и запах новых книг помогли окончательно успокоиться. В проходе между рядами мелькнула невысокая фигура молодого мужчины в светлых брюках и желтой рубашке. Он держал стопку книг и что-то говорил двум женщинам, покупательницам, видимо, продавец. В этот раз Мариэта ее не встречала, она говорила, что вовсе не работает в лавке своего мужа. а просто ждала, пока здесь появится Белла. Со стороны уже знакомой подсобки показалась морковно-рыжая шевелюра Люси, выглянувшей посмотреть на посетителя. Увидев Беллу, девушка радостно воскликнула и выбежала к стойке с кассой. Короткие джинсовые шорты и зелёная футболка, практически полностью их скрывающие, выглядели совсем по-летнему. «Привет! Я так рада тебя видеть!» Перегнувшись через узкую столешницу, мазнула по щеке Белль быстрым поцелуем и схватила её за руку, потянув в сторону. «Обходи, вот сюда. Ты же приходила уже, должна помнить». Белла позволила протащить себя до комнатки с диваном и низким журнальным столиком. Всю дальнюю стену закрывала буйная зелень комнатных цветов. Среди них в прошлый раз был и Фикус Бенджамина, счастливой обладательницей которого она стала. «Так собрание проходит именно здесь?» Описав маленькое помещение удивлённым взглядом, посмотрела на Люсинду. «О, при всём желании мы все сюда не влезем», — махнула рукой та. Наклонившись, выдвинула нижний ящичек одной из тумбочек, заставленных цветочными горшками, и принялась копаться в чём-то по звуку напоминающим монеты. «Сейчас проведу тебя в подвал. Грей разрешил использовать его в нуждах Ордена». Она нашла, что искала, и выпрямилась. За что ему огромное спасибо. «Грей?» Белль пока мало что понимала. «Орден?» «Ну, муж Мариэта. Он тоже с нами. Держи». Люси бросила ей что-то маленькое и круглое. Белла быстро среагировала, поймав красный гладкий камушек неровной овальной формы. «Это прямой портал. В общей сложности на три перехода. Потом нужно обновлять. А орден — наша команда. Кстати, так называться тоже Грей предложил». Сначала были идеи типа «Команда мстителей» или «Охотники на кровососов», но всё звучало как-то... Она замялась. «Нелепо?» «Да, именно так», — вздохнула Люси. «В конце концов, Орден даже благородно, и можно произносить вслух при посторонних, не боясь показаться чокнутым. Тут не поспоришь. На самом деле и Орден слишком. Разве обязательно как-то называться?» Это придавало определённой значимости, допуская, что война с монстрами растянется на долгие годы. Чего Белли совсем не хотелось. Она ещё толком не смирилась, что беда, постепенно захватывающая магический мир, реальна. «Ладно, пойдём», — встрепенулась тоже о чём-то задумавшаяся Люси. «Познакомишься с Грейм и Моникой. Остальных ты, может быть, знаешь. Почему ты так решила?» Они не стали возвращаться в торговый зал, выйдя из подсобки и свернув налево в кромешную темноту. В прошлый свой визит Белли решила, что в этой стране ничего нет. Но едва прошли немного вперёд, на стене зажёгся плафон из мутного белого стекла. Он осветил деревянную лестницу, ведущую вниз. Взявшись за перила, Люси обернулась, взглянув на Беллу, прежде чем начать спуск. Я описала тебе, что один из наших решил начать агитацию в драконьей Академии с помощью младшего брата. Да, и насчёт этого я бы хотела поговорить. Напряжённо протянула Белль, следуя вниз за подругой. Та вновь обернулась, останавливая их обеих. Внизу виднелась небольшая площадка и лестничный поворот на 360 градусов. «Да-да, они пока только студенты. Я помню наши и твоё мнение на этот счёт». Но ведь это единственное в Терхаде учебное заведение военной направленности. Да ещё столь высокого уровня, понимаешь?» Белль просверлила девушку пристальным взглядом, но сдалась и кивнула. «У выпускного курса очень даже неплохие навыки». «Не просто неплохие», — оживилась Люси. «Они готовые солдаты». В груди что-то ёкнуло, опустившись тяжестью в солнечном сплетении. Рыжая с таким энтузиазмом влилась в дело, словно всё это — игра. Солдаты из-за парты. Так не должно быть. Она всё ещё не понимала необходимости новоявленного ордена. «Ладно», — тихо пробормотала Белла. «Что там с агитацией?» Они продолжили спуск, до ушей начали доноситься негромкие, пока трудно различимые голоса. «Так вот, этот нот, брат Фрэнка, тот ещё зануда». Отказался что-либо делать, пока сам не разберётся, чем мы тут занимаемся. Он прибыл рано утром с подружкой и говорил, что ещё кто-то должен подтянуться. Белль споткнулась на последней ступени, вовремя схватившись за перила. «Нот?» «Да, Нот Блайт. На курс тебя старше вроде. Знаешь его?» Она ничего не ответила, обошла Люсинду и двинулась на шум приглушённых разговоров. Совсем скоро показалась приоткрытая железная дверь. а за ней — большое полупустое помещение, освещенное десятками волшебных шаров под потолком. Посреди комнаты стоял длинный деревянный стол, над которым склонились трое. Темноволосый мужчина средних лет в светлом брючном костюме. Худая высокая женщина, приблизительно того же возраста, и нот, выделяющийся яркой шевелюрой. Одет он был непривычно в потертые джинсы и черную облегающую футболку. Белла сразу же увидела серебряный медальон на его груди, которого раньше не наблюдала. Должно быть, скрывал под подформенными рубашками или мантией. Семиконечную звезду с круглым отверстием посередине она бы точно запомнила. На одном из множества стульев со скучающим видом сидела Фло. Наматывала белый локон длинных волос на палец и надувала розовые пузыри из жвачки. Ее короткое бирюзовое платье совсем не прикрывало бедра. Закинув ногу на ногу, она покачивала соскочившей с пятки туфелькой. Женщина что-то сказала мужчине и повернулась уходить. Черты её лица оказались грубыми, мрусые волосы коротко стриженными, а через правую щёку пролегал неровный белёсый шрам. Белль поймала её взгляд, и ей стало не по себе от нечеловеческого желтоватого оттенка этих глаз. «О, у нас новенькая!» Все тут же обратили внимание на вошедших. Белль натянута улыбнулась, подняв ладонь в приветствии. «Да, это Белла», — поторопилась представить её Люси, вырастая рядом. «Мон», — протянула руку новая знакомая. «В детстве меня поцарапал оборотень, отсюда такой цвет глаз. И ещё кое-какие мелочи». Любовь к сырому мясу и скверное настроение в полнолуние Шутливым тоном добавил «должно быть грей. Моника усмехнулась уголком губ, никак больше на эту реплику не отреагировав. Рукопожатие её было крепким, совсем не женским. «Извини, я не хотела пялиться», — смутилась Белла. «Всё нормально», — хлопнула её по плечу и пошла к выходу. «А это Симеон Грей», — продолжила Люси, — «но все называют его по фамилии». Белли улыбнулась кивнувшему ей мужчине, подходя ближе к столу. Нот смотрел на неё, вздёрнув в лёгком удивлении бровь, а Флориана радостно хлопнула в ладоши. «Как хорошо, что ты тут. Я приходила вчера, чтобы позвать с нами. Ребята планируют сражаться с вампирами. Должно быть весело, как думаешь?» Очень хотелось закатить глаза, но вместо этого неопределённо повела плечами. «Вряд ли». «Антар тебя всё же нашёл?» Вместо приветствия спросил Нот. «Где он сам, кстати?» «Не знаю, мы разминулись». «Так, отлично, мы вы друг с другом знакомы», напомнила о себе Люси. «Пойду наверх на случай, если ваш друг заблудится». Белла прошла дальше и встала рядом с Нотом, посмотрев на карту острова. Она занимала почти половину стола. Взгляд сам притянулся к длинной тонкой линии прямоугольников с надписью «Сеймар». Наклонившись, ткнула пальцем в название. «Это теперь мёртвая улица, все жители убиты вампирами». Повисла тягучая тишина. грейв встретился с ней через стол вмиг посерьезневшими серыми глазами. «Откуда знаешь?» Сглотнув появившийся в горле ком, Белль прикусила губу. Затем рассказала о вчерашнем задании, опустив имя того, с кем была. Никто тут не знал, что в Тирхаду уже пробрались монстры. Но был того же мнения, что и бэлла не горя желанием втягивать в орден кого-либо из Академии. Как-никак это накладывало ответственность за их жизнь и здоровье. и если сам он был не прочь вступить в команду, вести за собой других не согласился. Флориана с Антаром оказались рядом, когда он читал письмо от брата, поэтому их присутствие определилось само по себе. Минут через десять появился Антар. Они с Беллой обменялись взглядами, и она поняла, что после собрания ее ждет. Что-то, в общем, точно ждет. Разговор парней с грэем закончился принятием определенного расписания. В Ордене создали учебную группу, где более старшие и опытные делились знаниями с остальными. Те пять человек, которые отправились ночью в Швейцарию, собственно и составляли и костяк Ордена. Их целью было подготовить как можно больше людей, дабы те смогли защитить себя и других. Они понимали, что комиссариат будет делать все, что в их силах, но полагаться на них не хотели. «Когда чудовища постучат в мою дверь, я предпочту дать им отпор», а не забиться в угол, ожидая спасения. Сказал Грей перед тем, как попрощаться с ними. Белла потом часто возвращалась мыслями к его словам.